Глава 2. Правление Юстиниана и Византийская империя в 6 веке, 518-610 года Начало династии Юстиниана. В 518 году, после смерти Анастасия, довольно темная интрига возвела на трон начальника гвардии Юстина. Это был крестьянин, из Македонии, лет 50 назад явившийся в поисках счастья в Константинополь, храбрый, но совершенно неграмотный и не имевший никакого опыта в государственных делах солдат. Вот почему этот Выскочка, ставший основателем династии в возрасте около 70 лет, был весьма затруднен доверенной ему властью, если бы возле него не оказалось советчика в лице его племянника Юстиниана. Уроженец Македонии, подобно Юстину, романтическая традиция, делающая из него славянина, возникла значительно более позднее время и не имеет никакой исторической ценности. Юстиниан, по приглашению своего дяди, еще юноша явился в Константинополь, где получил полное римское и христианское воспитание. Он имел опыт в делах, обладал зрелым умом, сложившимся характером, всем необходимым чтобы стать помощником нового владыки. Действительно, с 518 по 527 он фактически правил от имени Юстина в ожидании самостоятельного правления, которая длилась с 527 по 565 год. Таким образом, Юстиниан в течение почти полвека управлял судьбами восточной Римской империи. Он оставил глубокий след в эпохе, над которой господствует его величественный облик, ибо одной его воли было достаточно, чтобы пресечь естественную эволюцию, увлекавшую империю к востоку. Под его влиянием с самого начала правления Юстиниан, Юстина определилась новая политическая ориентация. Первой заботой константинопольского правительства стало примириться с Римом, и положить конец расколу. Чтобы скрепить союз и дать папе залог своего усердия в правоверии, Юстиниан в течение трех лет, 518 521 и 521, яростно преследовал монофизитов на всем востоке. Это сближение с Римом укрепило новую династию. Помимо того, Юстиниан весьма дальновидно сумел принять необходимые меры для обеспечения прочности режима. Он освободился от Виталиана, своего наиболее страшного противника. Особенную же популярность он приобрел благодаря своей щедрости и любви к роскоши. Отныне Юстиниан начал мечтать о большем. Он прекрасно понимал то значение, которое для его будущих честолюбивых планов мог иметь союз с папством. Поэтому, когда в 525 году явился в Константинополь Папа Иоанн, Первый из римских первосвященников, посетивший Новый Рим, ему был устроен торжественный прием в столице. И Стюниан чувствовал, как нравится на Западе подобное поведение, как неизбежно оно приводит к сравнению благочестивых императоров, правивших в Константинополе с орианскими варварскими королями, господствовавшими в Африке и в Италии. Так Юстиниан лелел великие замыслы, когда после смерти Юстина, последовавшей в 527 году, он стал единственным правителем Византии.